5 апреля 2020 года. Дорогая моя Изабель, посмотрим, не разучился ли я писать. Посмотрим, не кончилась ли паста в этой шариковой ручке, а другой у меня нет. Я забыл взять с собой ручку из дома, да и не собирался писать письма, только смс пока мы не приехали сюда. Взял две пары неудобных ботинок и модную рубашку для европейской вечеринки, на которую так и не был приглашен. А ручку не взял. Но биковские ручки, знаешь ли, продаются везде, даже в Рейкьявике. Забавно, правда ведь, правда ведь зачеркнуто, что мелочь вроде ручки оказывается вдруг чуть ли не драгоценностью. Не купи я по чистой случайности эту ручку в аэропорту, вообще ничего написать не сумел бы, ведь до ближайшего места, где могут продаваться ручки, километров пятьдесят. Поневоле представляю себе апокалиптическое будущее. Сидим, мы сбившись в кучку, и вспоминаем, как запросто заходили когда-то в магазин за ручкой, зажигалкой или рулоном туалетной бумаги. Когда отправлю тебе это письмо, не представляю. Не отсюда уж точно. Позвонить смогу гораздо раньше, чем ты его получишь. Это как послание в бутылке, заброшенное в океан, чтобы прибиться к берегам грядущего». Но я хочу поговорить с тобой, пусть даже только в письме, которое не скоро до тебя дойдет. В биковских ручках паста не заканчивается так ведь, потому они, наверное, так популярны во всем мире. Ладно, хватит про ручку. С чего же начать? Мы высоко в горах. Добраться сюда можно только пешком, дороги нет, только тропа. Красиво здесь почти до неприличия. Наш однокомнатный домик стоит посреди луга на склоне горы, впечатляющий даже по меркам гор. Неподалеку шумит водопад, низвергающийся, низвергающийся зачеркнуто, стекающий, ну да, с на вершине. В одно из двух крохотных окон, примечателен их минимум по здешней-то видна равнина далеко-далеко внизу. Горы поросли травой, но эта равнина вулканическая, сплошной черный камень с выплесками неоново зеленого мха и термальными источниками, голубеющими по ночам, как бассейны с подсветкой. Сумасшедший цвет, аквамариновый. Разгуливаем голышом, когда пригреет, обычно это пара часов вокруг полудня. Добавь «погулять голышом в исландских горах» в свой список дел в категорию под общим заголовком «Съездить в Исландию». Пришли, интересно, хоть какие-то ответы из медколледжей. Понимаю, шансов у меня немного с учетом, скажем так, оригинальных исходных данных, но предпочитаю надеяться, что и для оригинала, стало быть, вроде меня, места найдутся. Мне и нужно-то всего одно. Отсюда издалека я гораздо оптимистичнее смотрю на свою новую жизнь». Желаю и тебе новой жизни, но это, видимо, отдельная тема для отдельного письма. Что бы там ни было, а я, кажется, смогу лечить людей. Хочу попробовать. И знаешь, надежда у меня есть. чего же не надеяться? Чего же не надеяться зачеркнуто. Мне по душе мое новое будущее, при условии, конечно, что мы переживем настоящее». А если переживем в том или ином виде, то нам понадобится больше врачей, больше, наверное, чем за всю историю. У меня с собой мельница на Флоссе. Впереди лежала покрытая терниями пустыня, и золотые врата детства закрылись за ними навсегда. Но как не любить Джордж Элиот, способным мы вообще пережить собственное детство? Как ты думаешь? С любовью. Robbi.